Глава восьмая. Жанна провела собеседование, переспрашивает он Арамов в шоке, наверняка подбирает культурные слова. Я просто сбежала, чтобы наша очередная встреча не закончилась чем-нибудь неожиданным и неприятным. Оставила возле его кабинета несколько разгневанных женщин. Ничего, он у нас мастер обольщения. После выйдет к ним, проведёт большим пальцем по нижней губе. Выброси уже эти мысли из головы. Да, я нашла няню, которая мне понравилась. Ты понимаешь, что так не делается. Угу. Мне было немного стыдно. Согласна, что это было некрасиво и неуважительно, особенно перед женщинами, которые надеялись получить работу. Но не умею я притворяться, мило улыбаться, обещать им перезвонить, а потом просто забить на ожидания человека. Лучше сразу высказать правду в лоб, зачем терять драгоценное время? Если они мне не понравились, уверена в своём выборе. Может, стоило чуть больше времени уделить кандидаткам? Знаешь, меня бы очень устроила Таня, хотя бы до того момента, пока близнецы не пойдут в детский сад. Но ты ведь её не отпустишь? Не отпущу, тем более няню ты себе уже выбрала, с ездёвкой в голосе. Будет очень обидно, если я ошиблась. Жанна, а зайти поздороваться со мной тебе воспитание не позволило? Ещё один жёсткий стёб. Пости заслуженный. М-м, извини. У меня тут жизнь налаживается. Все мысли только об этом. Хочешь отвлечь человека, запутай его окончательно. Не поделишься, подружески, скептически. Нет. Считай, что я суеверная. Боюсь сглазить своё счастье. Пости думает, что хочет. Пришли мне анкету женщины, которую выбрала. Я проверю по своим каналам. Вдруг мошенница. Не думаю, ну, хорошо. Ещё раз спасибо. Пока. Прощается он и сбрасывает вызов. Закончив с ним разговор, села в машину и набрала Ольге. Теперь можно обсудить интересующие меня вопросы. Арамол. План по соблазнению Колючки терпел крах. Как только, мне кажется, что лёд тронулся, она выдаёт что-то такое, к чему я бываю морально не подготовлен. Что это за счастье там мелькает на горизонте? 4 дня новая няня работает в их семье, и все довольны. Как? Как она определилась за несколько минут? Всех женщин я проверил ещё до собеседования, знал, кого стоит посоветовать. Я изучал на них досье, а она через несколько минут остановила на ней свой выбор. В прошлом Ольга работала воспитателем в детском саду, была любимицей не только детей, но и мам. Волилась из-за того, что зарплаты воспитательницы после смерти мужа стало не хватать на семью из трёх человек. Ей нужно было поднимать двоих детей. Устроилась няней. Отзывы о ней я получал только положительные. Мне даже кое-что из её личной жизни известно. Дочь вышла замуж и переехала к мужу в другой город, а сын привёл девушку в дом. Не зная, что конкретно там происходило, но ощущение, будто она хотела сбежать из дома. Даже выходные отказалась брать. Её устраивает жить вместе с Копцовыми. Аркадий доволен новой няней, а Жанна тоже. В ближайшее время нет повода их навестить. Может, организовать неожиданную встречу? Где? Звоню Тигру. Может, у него есть какие-нибудь новости? Жанка с Машей почти каждый день созваниваются. Привет. Привет. Здоровается в ответ друг. Как дела, Рамул? Нормально. Вы в Москву возвращаться собираетесь? Знаешь, не хочется. Тут рай. Как Маша? Хорошо спит? А у тебя какие новости? Никаких. С Соколом и Кимом в воскресенье в бар ходили. У остальных не получилось. А в будни работа, работа и ещё раз работа. Сочувствую. Выбраться тебе нужно куда-нибудь. Не спорю. Лучше сейчас. Осенью и зимой работы в разы больше. Дети чаще болеют. Хотя и сейчас завал в клинике. Может, прихватить Лизу и рвануть куда-нибудь с ней? Пришла здоровая идея в голову. Целибат плохо сказывается на нервной системе. Да и Элиза будто бегается на мою холодность в последнее время. Жан, кстати, тоже собирается ехать отдыхать, но родители её возражают. Маша вчера полдня возмущалась, что он эгоист, эксплуатирует дочь, а в отпуск не отпускает. А куда собирается? Как бы между прочим интересуюсь. Хотят на Килиманджаро, их там компания человек из шести, все с Корса. Тигр. Не зря я тебе позвонил. Не знаешь, когда едут? В пятницу вроде. Блин. Послезавтра. На кого клинику и пациентов оставить? С Жанной вопрос открыт, Рамул, вряд ли её отпустят. Спасибо, Тигр. Она поедет. Обязательно поедет. Ну что, Колючка, готова к неожиданной встрече? Сегодня удача переметнулась на мою сторону. Не упущу свой шанс. Встретимся у подножья Килиманджаро. Это будет незабываемый отдых. Рамол. Звоню Кобцеву на следующий день. Здравствуйте, Азамат Тагирович. После третьего гудка поднимает трубку отец Жанны. Добрый день, Аркадий Романович. Вам удобно разговаривать? Мужик ко мне с уважением относился, должен прислушаться. Да, конечно. Ещё раз хочу поблагодарить вас за Олю. Вы нас очень выручили. Не стоит. Рад, что сумел помочь. Я хотел с вами поговорить о вашей дочери. Будто её руки прошёл. Откуда нахрен волнение? А что с Жанной? Тут же перебил меня родитель Колючки. Я разговаривал вчера с Таней. Она несколько ночей дежурила у вас, если вы помните. Помню, конечно. Так вот. Моя медсестра переживает за самочувствие вашей дочери. На самом деле Такой разговор у нас с Таней и правда произошёл. Она даже просила меня пообщаться с Аркадием. Девушка сильно переутомилась за последнее время. Вы, наверное, наблюдали у Жанны круги под глазами, нарушение сна и головокружение. «Да? Я этого не знал. А Жанна, она... Она не любит делиться своими проблемами». «Я так понимаю, впереди учебный год. Жанна делилась с Таней планами на какую-то поездку, но вы, насколько я понял, отказали». Хотел предупредить, что если вы сейчас не займётесь состоянием её здоровья, оно может резко ухудшиться из-за непривычных для неё нагрузок и утомляемости. Вашей дочери необходим отдых. Желательно, чтобы она больше времени проводила на свежем воздухе, ела полезные продукты и обязательно высыпалась. Пусть займётся беговыми видами спорта, нужно укрепить иммунитет. Это поможет, лекарства не нужны. Аркадий действительно встревожился. Если можно обойтись без препаратов, мы их не назначаем. Организму необходимо дать восстановиться. Лучше всего уехать куда-нибудь отдыхать. Всё должно наладиться. Подводил я его к нужному решению. Спасибо вам, Азамат Тагирович. Да, я не планировала отпускать Жанну. Вы не подумайте, что мне жалко денег или я не желаю оплачивать ей отдых, но можно ведь выбрать нормальный тур. Танзания, спящий вулкан это небезопасно. А на море она не хочет. Если она не согласна ехать к морю, что при её состоянии было бы лучше? Сомны вдвоём вообще идеально. С Фёдоровым договоримся. Он возьмёт моих пациентов. Команда у нас слаженная, профессионалы справятся без меня. Вы можете изучить все туры на Килиманджаро. На самом деле ничего опасного, за вулканом постоянно наблюдают. Решать вам, конечно. А я был бы только рад оказаться за Жанной у моря. Азамат Тагирович, я уже не могу с ней спорить. Упёрлась и всё. Я так и предполагал. Сам понимаю, что перед учёбой хоть пару недель ей нужно отвлечься, расслабиться. Ольга замечательно справляется со своими обязанностями. Я подстрахую в случае необходимости. Пусть летит на море. В Танзанию не пущу.